Глава 17. Преследователь вернулся. Вернее, неотступающее чувство бдительных глаз на спине, словно Мишель мишень в какой-то непонятной игре. Мимо пронёсся лихач на спортивной машине, а в голове мысль: вдруг за ней по пятам следует тот самый похититель девушек? И что, если она следующая? Домой. Скорее добраться домой. Только там Мишель чувствовала себя в безопасности. Улицы теперь казались не только холодными, но и опасными. Её уволили. Она больше не числилась в списках компании, а значит, её тем более не будут искать. Тот, кто повинен в исчезновении сотрудниц Хёрли Блейк и Браун, вернее, теперь просто Хёрли и Браун, уже прознал её уходе и наметил её следующей целью. Мишель тряхнула головой, чтобы прогнать всякие глупости, забивающие голову, словно пух подушку. Никто не доказал, что некий Хеслер, Саманта Джонс и остальные были похищены или убиты. Они могли просто уехать, не оставив никаких подсказок на прощание. Люди уезжают просто, чтобы сменить обстановку, начать жизнь с чистого листа. Учитывая, как отвратительно с ними обошёлся Джонатан Хёрли, они вполне могли сорваться с места, не уведомив никого. Сбежать из города, в котором жило столько паршивых воспоминаний. Паника слегка улеглась, но Мишель всё же ускорила шаг. Так хотелось взмахнуть рукой и остановить такси, забраться на заднее сиденье и укрыться за дверью от пугающих мыслей и изучающего взора. Но теперь она должна с осмотрительностью пользоваться деньгами, пока не найдёт очередную работу. Вот только в этот раз вряд ли она получит хорошие рекомендации. Ни Тереза, ни мистер Хёрли не смахивали на тех, кто страстно желал помочь. кое как пробравшись до остановки с коробкой в руках, Мишель набрала номер человека, которого больше всего хотела бы сейчас видеть рядом. Мам, это я. Дорогая, рада тебя слышать. Певучий мелодичный голос матери убаюкивал любые страхи. Как жаль, что они с отцом так далеко. Она бы постучала к ним в дверь упала на мягкую грудь мамы и дала волю всем демонам, копошащимся внутри. Снова стала бы маленькой девочкой, любимой и желанной, которая знает, что она не одна в этом мире. Сквозь тысячи миль мама почувствовала неладное и обеспокоенно спросила: "Милая, с тобой всё хорошо? Ты никогда не звонишь посреди рабочего дня". "Ох, если бы ты знала", хотелось ответить Мишель, Но ни к чему лишний раз беспокоить маму. У неё и без того забот хватает. Несколько лет назад они продали свою двухкомнатную квартиру в Балтиморе, чтобы оплатить лечение папиного брата. Шесть лет назад у дяди Филиппа обнаружили почечную недостаточность, которая быстро прогрессировала и достигла термальной стадии. Страховка покрывала лишь часть лечения. Реабилитация съела все семейные сбережения, но оказалась бесполезной. Дядя Филипп умирал И врачи сделали неутешительный вывод: нужна пересадка почки. Около месяца семья Мишель отчаянно ждала звонка из больницы с радостной вестью: они нашли здоровую почку и спасут дядю. Но почка так и не появлялась. Тогда отец решил отдать свою. Дядя Филипп долго отказывался, но более идеального донора было не найти. Когда дела стали совсем плохи, он наконец согласился принять такой дар от младшего брата. Дорогостоящая операция высосала не только денежные резервы, но и всю радость. Чтобы оплатить трансплантацию, родители выставили квартиру на продажу. Им пришлось изрядно снизить цену, чтобы быстрее найти покупателя, но это того стоило. Дядя Филипп остался жив. Вопроса, что делать дальше, не оставалось. Родители Мишель переехали в Юту, поселились в гостевой спальне и без того крохотного домика папиного брата и стали ухаживать за ним. Молли Мама Мишель взвалила на свою шею непосильную ношу. Пожилых мужчин с двумя почками на двоих. За одним нужно было присматривать, за вторым ухаживать в период реабилитации. Сложно представить, сколько забот Молли Гудвин выносила каждый день, и Мишель не собиралась стать ещё одной в этом списке. Мишель редко навещала родных в Юте, но старалась высылать часть зарплаты, чтобы облегчить им жизнь. Что же ей делать теперь? когда она осталась без работы. Я вышла пообедать и решила узнать, как у вас дела. Не нужно маме пока знать обо всех неприятностях, что творятся в Балтиморе. Пускай в Юте по-прежнему думают, что хотя бы у дочери всё хорошо. Сегодня у нас хороший день, бодро ответила Молли, но Мишель поняла, что мама говорит вовсе не о погоде. Научилась читать настроение матери между строк. Лоранс как раз убежал на работу, а Филипп слоняется по дому и ворчит. Всё как всегда. Смешок мамы вызвал у Мишель улыбку. Она помнила, какой непростой у дяди характер и ворчание лишь незначительное неудобство по сравнению с тем, когда он в ужасном настроении. Ты держишься? Стараюсь, дорогая. Твой отец мне очень помогает. Ему тяжело. В его возрасте и без почки он продолжает работать и хлопочет по дому. Мне достался самый лучший мужчина. Вот бы и у неё было так же. Мишель с детства глядела на родителей и восхищалась их отношениями, мечтая когда-нибудь обрести такое же семейное счастье. Но по воле судьбы она влюбилась в начальника, которого подозревают в убийстве и считают франкенштейновским монстром Балтимора. Кстати, насчёт мужчины. Ты ещё никого не встретила? Мама всегда умела читать мысли. Но Дэвид Блэйк — ещё одна запретная тема, о которой они не будут говорить. Нет, мам, пока не встретила. Но ты хотя бы ходишь на свидание?» Мишель вспомнился Гэбриэл Лапье и несколько встреч с совершенно отвратительными ухажёрами около полугода назад. Скудный послужной список, которым не похвастаешься маме. Редко. У меня много работы и не так-то много хороших парней вокруг. Хоть о чём-то она не соврала. А как же, Дэн? осторожно поинтересовалась мама. Я всегда считала его отличным парнем и до сих пор надеюсь, что ваша якобы дружба перерастёт в нечто большее. Боже, мам, это же Дэн, шутник и бабник коих поискать. Мы просто дружим, и ничего больше. Ладно, как скажешь, дорогая. Просто я за тебя волнуюсь, ты там совершенно одна. Я не одна, сказала Мишель, думая о Дэвиде. Ведь у меня есть вы. Поболтав ещё пару минут, Мишель распрощалась с мамой и прыгнула в автобус. Пусть она не облегчила душу самому родному человеку на этой планете, от мягкости её голоса на душе всё равно потеплело. Даже сверкнула мысль бросить всё и исчезнуть, как это сделали Ники Хестлер и остальные сотрудницы. Переехать в Юту, поближе к родителям и обосноваться там. Но что-то удерживало её в этом пасмурном городе. Вернее, кто-то. Мысли всё время скручивались в клубок вокруг Дэвида Блейка. Что бы там ни говорили в полиции, в газетах и в Хёрли и Браун, она не могла без него. Не мог он сделать это, Шэрри? Сегодня она ещё раз всё хорошенько обдумает, а завтра сама заявится к нему на порог и больше не будет играть в молчанку. Мысли о том, чтобы вновь видеть и обнимать Дэвида, взбодрили Мишель. Она вышла на остановку раньше, чтобы размять ноги. Даже коробка в руках не мешала ей с лёгкостью лавировать между прохожими. В квартале от дома на спине снова выросла мишень. Кто-то целился в самый её центр прожорливыми глазами. Терпеть это было невозможно. Мишель поспешила к крыльцу и заранее достала ключи. Она была уже на верхней ступеньке, когда низкий голос окликнул её сзади. Мисс Гудвин Ключи выскользнули из влажных пальцев. Мишель обернулась и увидела от того самого хомоватого детектива, что так непозволительно разговаривал с ней в участке. Простите, не хотел вас пугать. Как он подкрался к ней так незаметно? Неужели это он следил за ней всё это время? Сержант Махоуни, мы беседовали с вами два дня назад. Я прекрасно помню вас, мистер Махоуни. По сжатым губам Мишель поняла, что собеседник хотел исправить её ошибку. отчего то полицейские всегда обижались, когда их называли мистер вместо сержант. Но сегодня Махоун не надел не только пиджак, но и маску добропорядочного гражданина. Что вы здесь делаете? строго спросила Мишель, желая поскорее добраться домой. Хотел извиниться за своё поведение во время нашей беседы. Беседы? Как же? больше походила на допрос с пристрастием. Не хватало лишь толстого справочника и яркой лампы, направленной прямо в глаза. И только пришли ко мне домой, чтобы извиниться. Маховик мне стал подниматься по ступенькам, вызывая очередной приступ желания отодвинуться от него подальше. Но отступать было некуда. Детектив наклонился и поднял ключи протянув их Мишель. На самом деле, у меня есть и скрытые мотивы. Мне нужно поговорить с вами. Мы уже говорили, больше мне нечего сказать. Резко взяв ключи, Мишель развернулась к двери, чтобы ускользнуть от цепкого взгляда и очередного неприятного разговора. Пожалуйста, мисс Гудвин, это не официальная беседа. Мне действительно очень важно поговорить с вами. Мишель вздохнула и снова повернулась к врагу лицом. Говорите. Не здесь. Снова потащите меня в участок? Нет, я же говорю, беседа неофициальная. Тогда я могу отказаться. Но я очень надеюсь, что вы согласитесь. Что это? Подобие улыбки. Махоуни попытался выжать из себя максимум вежливости, но на полноценную улыбку у него не хватило сил. Чёрствой коп, которому чужды человеческие чувства. Ладно. Сдалась Мишель и посмотрела на ключи. Пускать его в свою квартиру она не собиралась, пусть он покажет ей хоть три полицейских значка. Махоуни будто почувствовал это и предложил: "За углом есть кофейня. У них вкусный кофе. Там нам никто не помешает. Давайте я вам помогу". Он проворно выхватил коробку с вещами из рук Мишель и стал спускаться по ступеням вниз, не оставив Мишель другого выбора, как пойти следом. Пока они молча шли вдоль жилых домов к кофейне, Мишель держалась чуть позади и разглядывала детектива. Высокий, лет 40, немногим младше Дэвида, довольно привлекательный, если бы поменьше хмурился и открывал рот с едкими замечаниями. Старался держать себя в форме, наверняка пробегал несколько миль перед сменой и тягал гантели в перерывах между задержаниями. Но небольшой намек на живот угадывался даже за свободной футболкой и широкими плечами пиджака. Сегодня он был не так ухожен, как в тот день, когда арестовал Дэвида. Тени под глазами выдавали, что сержант мало спал. Пробивающаяся щетина кричала о том, что он давно не брал в руки бритву, а может и не был дома. Те же потертые джинсы выглядывали из-под пиджака, которым Махоуни попытался придать своему облику большей солидности. Сержант Махоуни не выглядел тем злодеем, каким хотел ей казаться. Но определённо был подозрительным и внушающим опасения человеком. Кольца на пальце нет, но, может, дома его ждала любимая женщина, которая трепала ему нервы по поводу ненормированного графика и опасности на службе. Под всей этой мишурой бравого полицейского скрывался обычный человек. Но Мишель не могла выбросить из головы два вопроса: когда же Махоуни успел стать таким циником и откуда он знает Что в кофейне за углом выдают вкусный кофе. Я угощаю. Снова попытался улыбнуться сержант, усаживаясь за столик около окна. Он выдрузил коробку рядом с собой на диванчике и протянул Мишель меню. Не зная, чего ожидать от этого разговора и от самого парня с бляхой, Мишель решила отыграться на нём по полной. Что ж, тогда я буду круассан с ветчиной и сыром, Наполеон и большую чашку капучино. На этот раз щёки Махоуни растянулись в настоящие улыбки. Вашему аппетиту можно позавидовать. Вы не первый, кто это говорит. Тут же вспомнился Дэвид и то, как они поедали пиццу, запивая её дешёвым вином. Мишель постаралась прогнать от себя образ Дэвида, который постоянно преследовал её. Он был третьим лишним за этим столиком. Молодая официантка приняла заказ и упорхнула на кухню, показывая яркий пример того, Как нужно улыбаться. Пока они ожидали, пальцы Махоуни принялись отбивать чечётку на столе, разбивая иллюзию тишины. Мишель оглядела кофейню. Здесь и правда было тихо и уютно. Светлое помещение на 10 столиков, много высоких растений в горшках и виртуозный бариста, управляющийся с кофемашиной как фокусник с картами. Забавно, что она ни разу не заглядывала сюда, хотя прожила на этой улице уже много лет. Откуда вы знаете это место? Живёте неподалёку? Нет, бывал пару раз в этом районе. Не могу без кофеина. Что-то настораживало в этом уклончивом ответе. Сержант что-то недоговаривал или просто чувствовал неловкость. Вы ушли с работы? Внезапная смена темы застала Мишель врасплох. Откуда он столько знает о ней? Но Махоуни лишь кивнул в сторону коробки решила, что эта должность не для меня. Так же уклончиво и всё ещё с оттенком колкости ответила Мишель. Это хождение вокруг да около начинало её раздражать. Сержант Махоуни. Мы ведь здесь не для того, чтобы вести светские беседы. Что вам нужно? Я круассан с ветчиной, Наполеона и капучино для вас. пропела официантка волшебным образом материализовавшаяся около их столика с подносом. Перед Мишель появились две тарелки с едой. И огромная чашка капучино размером с миску супа. И чёрный кофе без сахара для вас. Скромная чашечка опустилась перед носом Махоуни, заставив его замолчать. Спасибо. Если захотите что-то ещё, просто позовите меня, просияла девушка и удалилась. Мишель неотрывно смотрела на оппонента в ожидании, когда он продолжит то, что хотел сказать. Вы не будете Махоуники вком указал на внушительный по сравнению с его заказ Мишель. Прошу вас, поешьте. Вы наверняка проголодались. Он что, пытается шутить? Неожиданное качество для пасмурного полицейского, который улыбается трижды в год. Ладно, но я могу есть и слушать. Хруст слоёного теста наполнил пространство за их столиком хоть каким-то звуком. Если бы не обстоятельства и не столь неприятный компаньон, Мишель бы насладилась созвучьем вкуса, когда на её языке смешались нотки свежей издобы, с лёгкого соуса, нежной ветчины и солёного сыра. Махоуни наблюдал за ней, будто никогда не видел, как женщина ест. От такого взгляда кусок в горло не лез. Поэтому Мишель опустила манеры и заговорила с набитым ртом. Вы всегда пялитесь на людей во время еды? Никогда не видел, чтобы ели с таким аппетитом. Тогда вы не сидели за столом с моей семьёй. Любите круассаны? Люблю всё французское. Мне сложно догадаться. Махоуне блеснул глазами не только на круассан, но и на Наполеон, скромно ожидающий своей очереди. Сержант, ближе к делу. Когда я доем, я уйду. Поставила ультиматум Мишель. Ей доставляло несказанное удовольствие возможность почувствовать себя хозяйкой положения и поставить этого заносчивого типа на место. Что ж. В первую очередь, я ещё раз хотел принести вам свои извинения. Мне очень жаль, что я наехал на вас тогда, участки. Будем считать извинения принятым. Здесь и правда вкусный кофе. Махоуни снова улыбнулся. Он продолжал её удивлять. Но, как вы заметили, Я пришёл к вам не только за извинениями. Мне нужна ваша помощь. Ветчина застряла в горле от такой просьбы. Мишель перестала жевать и уставилась на собеседника. Помощь? Но ну, чем я могу вам помочь? Посадить Дэвида Блейка. Посуда звякнула, когда Мишель с яростью поставила чашку на стол и поднялась с места. Кофе расплескался и окрасил белую салфетку в тёмный оттенок. Я ухожу. Мисс Гудвин, прошу вас, останьтесь. Махоуни взял ее за запястье и взглянул снизу вверх. В глазах не было ни тени того звериного огня, что горел в них во время допроса два дня назад. В них еле-еле копошилась мольба и обреченность? Сначала выслушайте все мои аргументы, а потом делайте выводы. Я не стану вас удерживать, просто выслушайте. Мишель не сказала ни слова. И послушно опустилась на своё место, снова принимаясь за еду. Она была слишком вкусной, чтобы применять её на злость. Дэвид Блейк не тот, за кого себя выдаёт. Осторожно начал Махоун. Я знаю, что вам не хочется в это верить, для вас он наверняка значит гораздо больше, но он мастерский юрист. Он привык держать мину и манипулировать людьми, но его удочку легко попасться. Пока что я слышу только обвинения и никаких аргументов. Мишель не собиралась быть с ним любезной. Не теперь, когда он хитростью заманил её в это кафе, чтобы вновь наговаривать на Дэвида. Верно. Кивнул Махоуни и достал из пиджака сложенную в четыре раза стопку каких-то листов. Вот мои аргументы. Шесть фотографий разлеглись в ряд. Молодые и привлекательные женщины глазели на неё, будто пытались сказать что-то. Последняя оказалась до более знакомой, Ники Хеслер. Точно такую же фотографию видела Мишель, когда пыталась разузнать о ней в интернете. Значит, так выглядели все пропавшие девушки. А вот мой последний аргумент. Седьмой в ряду стояла Шэри. Но от этого снимка все внутренности Мишель завертелись колесом, норовя устроить десятибалльное цунами прямо внутри. Шэри была сфотографирована сверху, с расстояния в полный рост. Тело лежит на боку, руки неестественно скручены под животом. На бледном лице ни капли жизни, в выпученных глазах ни фона света. На шее еле заметные следы от чьих-то рук в виде синюшных оттисков. Мёртвая, задушенная, какая-то ненастоящая, словно упавший со стойки манекен. Зачем вы мне это показываете? "Сдавленно спросила Мишель, отводя глаза. Махоуни тут же перевернул фотографию Шэри, чтобы лишний раз не пугать. Извините, но я должен был. Должен был показать вам, на что способен Дэвид Блейк. Нет никаких доказательств, что это сделал Дэвид. Он не стал бы душить Шэри, а остальные девушки? Вы ведь так и не доказали, что они пропали. Они могли просто уехать. Вы сами верите в это, мисс Гудвин?" что шесть девушек могли бросить всё и умчаться в неизвестном направлении, не сказать близким друзьям и родным. И вот какое совпадение. Все они работали в вашей фирме и всех в то или иное время видели в компании Дэвида Блейка. Этому есть объяснение. Какое же? Мишель рассказала детективу о том, что все они, Ники, Саманта Бейки, Эмили Розмари и Донна, крутили шашни Или же страдали от нападок Джонатана Хёрли. Что это он заводил с ними романы, а не Дэвид? Тот же лишь взял на себя роль утешителя, того, кто пытался помочь девушкам справиться с эмоциями после разрыва или найти им более подходящее место. И где это место? В какой-нибудь яме? Вы знаете это лишь со слов Дэвида. Его слово против вашего. Возразила Мишель. Если мне не стоит доверять ему, то почему стоит вам? Потому что я полицейский. Не все полицейские свято чтят закон, как и не все юристы. Их разговор напоминал поединок на соревнованиях по фехтованию. Укол с одной стороны, ответный укол с другой, вот только вместо рапира они крепко сжимали каждое своё мнение. Махоу не продолжал гнуть свою линию. Если Дэвид Блейк такой хороший и не состоял в романтической связи ни с одной из них, он тронул пальцем фотографию блондинки. Кто она? Саманта, Донна? То почему мы не нашли никакой связи тайных сообщений и звонков между ними, а сотрудники клянутся, что видели их вместе именно с Дэвидом, и никто не видел с Джонатаном Хёрли? Откуда мне знать? Повысив тон, вспыхнула Мишель. Может, потому что он так поднаторел в любовных связях, что проделывал это вдали от чужих глаз. Это сложновато сделать в офисе, подобном Хёрли Блейк и Браун, где вместо стены аквариума из прозрачного стекла. Вы хотите услышать от меня то, чего я не знаю. Хорошо. Тогда вот вам ещё один аргумент. Мы получили разрешение на изучение телефонов пропавших девушек. В памяти каждого остались переписки с неким ДБ вам ничего не напоминают эти инициалы. Дэвид Блейк. Что-то в желудке перевернулось. Мишель очень надеялась, что это не улёгшийся круассан, а не закравшееся сомнение. Тысячи имен могут скрываться за этими буквами. Но не тысячи людей были так близко знакомы с пропавшими. Мишель возненавидела себя за то, что собиралась спросить. Что было в тех переписках? Сперва невинное общение, которое перерастало в нескрываемый флирт. Затем язык сильно изменялся, вплоть до любовных посланий и благодарности за прекрасную ночь, проведённую вместе. Когда же этот ДБ получал своё, его манера общения становилась более грубой, а потом и вовсе пугающей. Ревнивые замечания, пошлые шутки и даже угрозы. Как же больно это было слышать. ДБ не мог быть Дэвидом Блейком. Он говорил ей, что не спал ни с одной из этих девушек. Он говорил и смотрел ей в глаза. Но предательский клочок мозга Мишель начинал верить словам детектива. Переписка резко обрывалась в день исчезновения каждой из жертвы. Моё детектива подсказывает, что за этим стоит не просто отъезд, а похищение, и скорее всего, убийство. Но тел так и не нашли. Пока нет. И в этом вся загвоздка. Мы не знаем, где их искать. Если они есть. Вполне может быть, что они всё ещё живы. Может быть, всё что угодно мисс Гудвин. И я стараюсь понять, что же произошло. Но это ещё не всё. Господи, что ещё он собирается вылить на всю эту кучу ужасов, что и так накрыли её с головой. С Шэри Хатсон всё обстоит иначе. В этот раз он убил её и не стал скрывать тело. Что-то изменилось. Или эти дела никак не связаны. Интуиция говорит об обратном. Интуиция порой оказывается плохим советчиком. Может и так. Кивнул Махоуни и залпом осушил давно холодный кофе. Он махнул рукой официантки и заказал ещё. На одном кофе вы далеко не уедете. Я привык, что в моих венах кофеина больше, чем крови. Вновь попытался пошутить сержант, и лучезарно улыбнулся Мишель. Она словила себя на ужасающей мысли, что ей начинает нравиться его улыбка. Держите. Мишель подтолкнула к нему блюдце с пирожным. С ним ваша чёрная трава будет хоть немного вкуснее. От всего этого в меня всё равно уже ничего не лезет. Простите, что испортил вам аппетит. Искренне произнёс Махоуни и попробовал кусочек Наполеона. Им нужна была передышка, чтобы отвлечься от высасывающих всю душу исчезновений и убийств. Официантка тут же принесла ему чашку кофе, и они на время замолчали, каждый думая о своём. Вы были правы, внезапно сказал сержант, отвлекая Мишель от разглядывания фотографий на столе. Так и правда вкуснее. Порой нужно, чтобы в крови был ещё и сахар. Так что там насчёт Шэри? Я всё доела, но по-прежнему здесь, чтобы выслушать вас до конца. Так, нечестно. Я помог вам справиться с пирожным. Все мы иногда играем не по правилам. Перебрасывание шутками увело их слишком далеко. Мишель теряла бдительность, только бы из-за всей этой болтовни она не начала видеть в Махоу союзника. Итак, Шэри. Мы проверили её телефон. В этот раз никакого ДБ а вместо инициала в контакт с полным именем Дэвида Блейка. Это первая неувязка. Но они всё же общались через СМС. Я знаю, что Дэвид переписывался с Шерри. Он говорил мне об этом. А он говорил о том, что мисс Хадсон его шантажировала. И об этом я знаю. Она хотела выторговать у него тысяч в обмен на молчание. Видимо, в переписке упоминался шантаж, но не его причина потому что сержант преобразился, в лице и с интересом подался вперёд. Молчание. Что они скрывали? Мишель рассказала. Теперь ей уже незачем было держать это в себе. То есть 200 тысяч долларов, и Шэри не скажет полиции о том, что она знала, как её подруги Саманта Джонса, и Донна Симмонс пару раз встречались и обсуждали похождение Джонатана Хёрли, и ничего не расскажет об изменах жене Хёрли. А она оказалась не такой праведной, какой её описывали коллеги и газетчики. «Шерри ещё та стерва. Была стервой. Извините, нельзя так говорить, но это правда. Вы тоже хлебнули от её горя. Было дело. Но забудем об этом. Дэвид не собирался давать Шэри деньги. Значит, не это послужило мотивом для разноса, что он учинил ей в офисе. Нет. Он хотел защитить меня. Мишель опустила глаза как школьница. Шерри распускала сплетни обо мне на протяжении месяца, а после того случая с Габриэлем Лапье, о котором я вам рассказывала, она приплела к сплетням еще и Дэвида. Вот он и не выдержал. Он ведь пытался помочь ей в ситуации с мистером Херли, а она так некрасиво отплачивала ему за помощь. Махоу не задумался. За его морщинами можно было заметить, как крутятся шестеренки огромного и хорошо налаженного механизма. Чёрт. Махоу недосадно выпустил галон кислорода и откинулся на спинку диванчика. Что такое? Всё разваливается. Мотив с шантажом синяки на руках Дэвида время смерти. Так теперь вы верите, что ссадины на костяшках появились от того, что он искалатил Габрела? Махоуни кивнул не глядя на Мишель. Я поговорил с мистером Лапье, и он подтвердил ваши слова притащил в участок своего переводчика. Он был так зол на Дэвида Блейка, что пожелал мне в упечь, цитирую, этого ублюдка до конца его дней. Но он не стал врать и согласился, что руки Дэвида могли посинеть после их стычки. А время смерти, что с ним не так? Кажется, там в участке вы говорили, что шею задушили около 8? Или даже позже, по словам эксперта. А если верить вам и водителю мистера Блейка, Он покинул квартиру мисс Хадсон задолго до восьми вечера и действительно провёл ночь в вашей квартире. Но что-то не сходится. Вы до сих пор не верите моим словам? Мишель изучала лицо детектива под микроскопом, но той предубеждённой уверенности, что зяяла на нём в участке, больше не было. Верю. Но Виктор Бакли мог соврать, чтобы подстроить время отъезда из квартиры Шэрихатсон подалеби. Но я не могу этого доказать. Тогда у вас ничего нет на Дэвида, победоносно произнесла Мишель. Отсутствие улик не говорит о том, что он не убивал. Никак не мог смириться Махоуни. Мистер Блейк, отменный юрист, и знает все лазейки закона. Он мог все подстроить. Так опять выпускайте в ход свои догадки. Я устала от них. Вы меня не переубедите. Мишель начала было собираться на выход, но слова детектива пригвоздили ее к стулу. А сможет ли вас переубедить то, что под ногтями Шерена найдены следы ДНК? Мишель замерла. ДНК Дэвида Блейка. Мы сравнили образцы, взятые из-под ногтей жертвы и от подозреваемого. Они идентичны. Вот он, последний сокрушительный удар. Всё, чему так хотелось верить, разбивалось на мелкие осколки. Мишель не могла вымолвить ни слова. В ней боролись два человека: тот, кто безоговорочно верил Дэвиду, и тот, кто смотрел фактом в лицо. И факт того, что ДНК Дэвида оказалось под ногтями Шэри, перечеркивали всю правду, которую говорил он сам. Как они могли появиться? Задыхаясь, задала свой вопрос Мишель. Чаще всего под ногтями остаются частички кожи нападавшего, когда жертва пытается бороться за свою жизнь и оцарапывает убийцу. Мишель воззвала к голубиным памяти, чтобы вспомнить, были ли на теле Дэвида какие-то царапины, когда она раздевала его. Заметила ли она хоть что-то подобное, когда ласкала глазами его подтянутое тело? Нащупали ли её губы хоть какое-то повреждение кожи, когда она целовала его? Нет, ничего подобного не было. Но экспертиза не станет врать, а человек может. Теперь вы мне верите? Мишель не стала отвечать. Что вы хотите от меня? «Раздобыть улики, которые докажут вину Дэвида Блейка. Но как? Как вы себе это представляете? С той мелочевкой, что есть у меня в руках, ни один судья не выдаст мне ордер на обыск. Я пытался, уж поверьте мне. Гилберт Хеншоу, старый знакомый Дэвида Блейка, принял его сторону в этом деле. Он так же, как и вы, не верит в его причастность к исчезновениям. И даже переписки, подозрения и найденная ДНК недостаточно, чтобы переубедить его. За улики, добытые несанкционированным путём, я могу лишиться значка, а их не примет ни один суд. Это развалит дело, и виновный останется на свободе. Детектив прикрыл глаза, будто не осмеливался озвучить то, что вертелось на языке. Стало ясно, что это было нечто омерзительное то, что даже в бесстыдном полицейском вызывало чувство стыда. Мои руки связаны, но ваши нет. У вас ведь роман. Вы могли бы втереться к нему в доверие и подобраться поближе, побывать у него дома и найти хоть что-то, что можно привязать к делу. Буря поднялась в сердце Мишель. Кофейня серьёзно рисковала оказаться в самом её эпицентре. Как вы смеете? Возглас разнёсся между столиков, привлекая внимание немногочисленных посетителей. Бористо из-под лобья заглянул за их столик, взвешивая вероятность того, что стоит вмешаться. Хотите, чтобы я стала его шлюхой, которая будет стучать вам? Нет, нет, конечно, нет. Принялся защищать сержант, выставив руки перед собой и призывая Мишель успокоиться. Кладёте меня в койку к убийце, чтобы заглянуть в его нижнее бельё? Это подло даже для вас. На сей раз Мишель не собиралась задерживаться больше ни минуты. Она так резко встала, что задела край стола, и тот стал покачиваться из стороны в сторону, как болванчик на приборной панели. Махоу не придержал тарелки и чашки, чтобы те не посыпались на пол, и взялся за края коробки, которую Мишель уже схватила с собой. Мне приходится идти на эту подлость, иначе может погибнуть кто-нибудь ещё. Они еще пару секунд поиграли в только что придуманную игру в перетягивание коробки, после чего взгляд Мишель замер на шести лицах на столе и сложенной фотографии задушенной Шэри. Неужели все это правда? Неужели Дэвид Блейк убийца, который влюбил ее в себя и манипулировал ее чувствами? Какой же дурой она была с самого начала. Никчёмной, неоправданной дурой. Клиенты перестали разговаривать и теперь вовсю следили за развернувшимся спором. "У вас всё в порядке?" раздался воинственный голос из за стойки. Молодой парень Бористо отвлёкся от протирания чашек и опёрся о стойку. Хоть он и был худоват, но внушал ощущение человека, который быстро расправится с любым возмутителем спокойствия. "Да, всё прекрасно. Извините, Голова Мишель вжалась в плечи от стыда, а ноги сами вернулись на место. Снова, как бестолковая стрекоза, мечется туда-сюда. Сама мысль о том, что Дэвид способен на нечто подобное, убивала Мишель как яд, введённый внутривенно. Он растекался по каждому отсеку её сердца и пробирался дальше, к суставам, конечностям, к кончикам волос. Она полюбила чудовище. Она впуталась в его липкую паутину, не сумела спастись из его вязких лап, но ещё может спасти других. Собравшись с мыслями и не поднимая глаз на полицейского, Мишель произнесла: "Я согласна. Что я должна делать?"